Все старцы едва волочили ноги от усталости. У юношей были озабоченные лица детей, поставленных перед слишком серьезной для них задачей. Скарлет увидела среди них Филамида и с трудом узнала его —